Надежда. Рассказ. Она надеялась, что когда-нибудь он поймёт. Боролась, чтобы он понял. Постоянно подыскивала те самые правильные слова, и каждый раз, когда ей казалось, что она нашла новый способ описать собственные страдания, она бросалась к нему и пускалась в объяснение. В мечтах она представляла, как его лицо меняется, он ласково смотрит на неё и медленно произносит. Теперь я понимаю, почему тебе так сложно. В мыслях она подолгу репетировала свою речь, повторяя фразу за фразой. Она давно поняла, что самое правильное — подготовить его заранее. Поэтому сперва она осторожно спрашивала, будет ли у него время кое-что обсудить. Говоря это, она едва осмеливалась взглянуть на него. Впрочем, выглядел он так, словно она катила его грязной водой, и это начисто отбивало желание разговаривать. И внезапно он казался таким далеким, Однако каждый раз он обещал найти время для разговора на этой неделе. И, дожидаясь этого дня, она продолжала вести внутренние диалоги, стараясь отыскать самые правильные слова. Однако ей никак не удавалось найти этих слов. Ничего из сказанного ею не производило нужного эффекта. На консультацию к психотерапевту Ули Петерсону она записалась давным-давно, попросив внести ее в лист ожидания. Она уже изучила его фотографию на сайте клиники. И все равно в жизни он выглядел немного иначе, не таким опытным и даже немного неуверенным, совсем как обычный человек. Она встревожилась. Неужели ему под силу ей помочь? Может, лучше было бы обратиться к кому-нибудь другому? «Вы поможете мне?» — спросила она, не поднимая глаз. Оли Петерсон молча смотрел на нее, словно обдумывая услышанное. «Что вы хотите от меня?» — спросил, наконец, он. Она удивленно взглянула на него. «Чтобы вы помогли мне найти правильные слова, такие, которые заставят его услышать». Психотерапевт помолчал еще немного, и когда он заговорил, она уже знала, что услышит отказ, и она не ошиблась. «Но я могу показать вам другой путь», — добавил он. Когда она вышла из кабинета, в голове у нее гудело. Ей казалось, будто пазл, которым представлялась ей жизнь, рассыпался. а его кусочки поменяли форму, и теперь ей уже никогда не собрать их в единое целое. Всю дорогу домой она проплакала. Она оплакивала свою жизнь, свои силы, которые она потратила, пытаясь заставить его видеть мир ее глазами. Она словно смотрела на себя со стороны и видела жалкую попрошайку, живущую надеждой, что когда-нибудь он поймет. Все кончено. Чтобы собраться с мыслями, она переехала на время в летний домик. Каждый день она подолгу гуляла по берегу моря. Дул сильный ветер, и ей это нравилось. В шуме ветра и волн она могла волю рыдать, не боясь, что кто-то ее услышит. И плевать, что волосы теперь вечно растрепаны, а лицо обветрено. Внутри нее словно что-то сломалось. Да, так и было. Рассыпалась в прах ее надежда на то, что рано или поздно она сумеет найти то самое. Правильное объяснение, способное заставить его пожертвовать своими интересами и дать ей то, чего он никогда раньше не давал. Но пожертвовать своими интересами можно в лучшем случае ради своих детей, и то, пока они маленькие. Как же она раньше этого не понимала, ведь для нее самой ее собственные потребности всегда были на первом месте. Она жертвовала ими очень редко, и только в том случае, когда рассчитывала получить что-то взамен. Она вспомнила детство и вновь заплакала. Она оплакивала то, что очень хотела получить, но так и не смогла. Вот она, шестилетняя девочка, сидит напротив своего отца. Тот читает газету, а она, не отрываясь, смотрит на него. В глазах у нее светится надежда. «Вот же я! Посмотри на меня! Обними меня!» — хочется ей сказать. Отец, наконец, отрывается от газеты. «Может, пойдешь поиграть на улицу?» — спрашивает он. Именно таким запомнилось ей детство. Вечная жажда внимания и понимания. И сейчас эта печаль словно стала в разы сильнее, чем когда-либо прежде. Но в то же время она чувствовала, будто освобождается. Спустя несколько дней она вернулась домой. Остановившись чуть поодаль, она смотрела, как он бродит по саду. Теперь он как будто бы съежился и казался немного грустным. Он сутулился, и это означало, что ему тоже приходится несладко. Открыв калитку, она почувствовала аромат. Это расцвела бузина. Из-за растительной установки с шипением били струи воды. Этот звук всегда казался ей удивительно умиротворяющим. Услышав ее шаги, он обернулся и, кажется, обрадовался. Она посмотрела ему в глаза. «Мне надо кое-что тебе сказать». «Да». Улыбка медленно сползла с его лица. Она заметила, что даже костяшки пальцев у него побелели. Так сильно он жал грабли, словно пытался за них удержаться. «Меня бесит, когда ты рано утром включаешь радио на полную громкость». «Ясно». «Ты не понимаешь этого, потому что нервы у тебя намного крепче». «Ясно». Между бровями пролегли две глубокие морщинки. «Я больше не собираюсь терпеть это». Глядя ему прямо в глаза, она вдруг ощутила себя удивительно цельной. «Вот как». он отвел взгляд. «Ты сделаешь так, как я прошу», — не отступала она. Теперь он тоже смотрел на нее, причем так, словно видел ее впервые. «Похоже, мне придется». «Да, если хочешь, чтобы мы и дальше жили вместе». «Да, Ханне, хочу. Я по тебе скучал».